Что касается меня, то я не убоялся ни окружающего их тумана, ни трудностей, ни престанно встречающихся при поисках химических секретов и при опытах дивного искусства превращать металлы в золото. Но я забываю, продолжал он сбахватившийся, что обращаюсь к молодому кавалеру, которому мои речи действительно должны казаться бредными.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 превратить железный брус в слиток золота сколь я был бы счастлив если бы постиг эту дивную науку упаси вас господь прервал меня старец с глубоким вздохом вы не ведаете сын мой о чём мечтаете вместо того чтобы завидовать вы лучше пожалейте меня ибо я затратил много трудов для того чтобы сделать самого себя несчастным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 Теперь покажите ладонь. Я протянул ему руку с полным доверием, за что меня, наверное, осудят некоторые читатели, которые быть может поступили бы точно так же на моём месте. Он внимательно осмотрел её и затем воскликнул с восторгом: "Ого! Сколько переходов от горя к радости, от радости к горю! Какая курьёзная чехарда злоключения и благополучий!"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 погружённом в раздумье